Часть восьмая. Откровение. Эпизод восемьдесят пятый. Вена, четырнадцатая мая двухтысячного года. Хэрри сел в самолет тирольских авиалиний. Секунды три он просто отдыхал, ощущая под шеей и руками прохладу кожаного сиденья. Потом снова погрузился в размышления. Внизу зелено-желтым лоскутным одеялом лежала земля. Гноящейся раной блестел Дунай. Стиордесса только что сообщила, что они приземляются в швехоте, и Харри пристегнул ремень. Полеты никогда не воодушевляли Харри, а в последние годы он вообще боялся летать. Как-то элен спросила, чего он боится. — Того, что эта дура рухнет, и я разобьюсь. Чего же еще? — ответил ей Харри. Тогда элен сказала, что вероятность разбиться в каком-то отдельном полете составляет одну тридцатимиллионную. Харри поблагодарил ее за информацию и сказал, что больше не боится. Харри глубоко дышал, прислушиваясь к звуку моторов. Почему страх смерти с годами растет? Разве не должно быть наоборот? Сигне Юль было семьдесят девять лет а на лице у нее был безумный ужас. Ее нашел один из охранников крепости Аккерсхус. Дежурному позвонил какой-то страдающий бессонницей миллионер Саккербрюге, сообщил, что один из прожекторов у южной стены вышел из строя, и туда немедленно послали одного из молодых охранников. Два часа назад Харри заслушивал его показания. Тот рассказал, что, подходя к прожектору, увидел на нем тело женщины. Сначала он принял ее за наркоманку, но, подойдя ближе и разглядев седые волосы и старомодную одежду, понял, что перед ним старушка. Охранник подумал было, что с ней случился приступ, пока не увидел, что руки у нее за спиной связаны, и только потом он заметил в пальто огромное отверстие. — У нее хребет был перебит, — рассказывал охранник Харри. — Черт возьми, я видел это своими глазами! — Потом он рассказал, что отошел к стене, оперся на нее рукой, что его вырвало, что потом приехала полиция и труп убрали, и только когда свет из прожектора вновь осветил стену, он понял, что испачкал руку чем-то склизким и предъявил руку Харри, будто вещественное доказательство». Приехала следственная группа, и Вебер подошел к Харри, который стоял с сонными глазами, глядя на Сигны Юль, и сказал, что тут судья не бог, а кое-кто этажом пониже. Единственный свидетель, сторож, обходивший складские постройки, сказал, что без четверти три видел машину, которая ехала по набережной Акерсхус на восток. Но дальний свет фара ослепил его, и сторож не различил ни марки, ни цвета машины. Кажется, пилот прибавил скорость. Харри подумал, что, наверное, нужно срочно набрать высоту, потому что пилот увидел прямо перед собою Альпы. Тут самолет вдруг будто потерял опору под крыльями. Харри почувствовал, как внутри все переворачивается, и непроизвольно застонал, а самолет снова взмыл вверх. Первый пилот по громкой связи на английском и немецком сказал что-то насчет турбулентности. Эвна говорил, если бы у человека не было чувства страха, он не прожил бы и дня. Вцепившись в подлокотники, Харри пытался утешить себя этой мыслью. Кстати, именно из-за эона Харри решился лететь в Вену самолетом. Когда Харри сообщил ему все факты, Эвна сказал, что нельзя терять ни минуты. — Если мы имеем дело с серийным убийцей, он может выйти из-под контроля, — сказала Эвна. Это не сексуальный маньяк, который, удовлетворяет свои желания, раз от разу все больше возбуждается. Очевидно, что у этого убийцы нет сексуальных мотивов. В его больной голове есть какой-то план, который он должен выполнить. Пока он действовал осторожно и рационально. Убийства идут одно за другим, и убийца пытается придать им символичный характер, как это убийство казню крепости Акерсхус. «Все это указывает на то, что убийца либо считает себя непобедимым, либо скоро его хватка ослабнет. Возможно, у него начнется психоз». «А возможно, он по-прежнему себя вполне контролирует», — заметил Халварсон. «До сих пор у него не было промахов. Мы все еще не знаем, кого искать». «Да это правда, черт возьми, Халварсон. Они не знают, кого искать». мускин нашел, что ответить. Когда Халварсон после очередного отчета полицейских, карауливших квартиру Москина, позвонил ему в Драмен, тот взял трубку и сказал, что когда в полодиннадцатого подром в Берке закрыли, он отправился в Драмен и приехал туда в полдвенадцатого. Но как проверить, правда ли это? А если он приехал туда в полчетвертого ночи, тогда он мог убить Сигны Юль. Без особой надежды Харри велел Халварсону расспросить соседей Мускина, не видел или не слышал кто-нибудь, как тот приезжал. Еще Харри попросил Мюллера поговорить с прокурором, чтобы им разрешили провести обыск в обеих квартирах Мускина. Харри сам знал, что их аргументация сильно хромает, Поэтому не удивился, когда прокурор сказал, что прежде чем дать зеленый свет, ему нужно увидеть что-нибудь, хотя бы отдаленно напоминающее доказательство. Они не знают, кого искать. Самое время для паники. Харри закрыл глаза, но перед ними по-прежнему стояло лицо Эвена Юля, серое, непроницаемое. Тогда на ирисуэйн он, сгорбившись, сидел в кресле и держал в руке поводок. Шасси коснулось асфальта. Харри понял, что снова оказался среди тридцати миллионов счастливчиков. Полицейский, которого начальник венской полиции любезно предоставил Харри в качестве шофера, гида и переводчика, стоял в зале ожидания. На нем был черный костюм и темные очки — а в руках он держал лист бумаги формата А4 с жирными буквами «Мистер Холле». Полицейский представился как фриц. «Вот ведь имечко», — подумал хари и провел гостя к «Синий БМВ». Через несколько секунд они уже мчались по шоссе к центру, мимо дымящих заводских труп и вежливых автомобилистов, прижимавшихся к обочине, когда фриц их обгонял. «Жить будешь в шпионском отеле», — сказал фриц. «Шпионском». Да, в старом добром империале. В холодную войну туда частенько наведывались и русские, и западные агенты. У вашего начальника полиции должно быть много денег. Они выехали на улицу Кертнер-Ринг. «Посмотри направо», — показал рукой Фриц. «Над крышами домов ты видишь колокольню собора святого Стефана. Красиво, правда?» «А вот и отель. Ты регистрируйся, а я тут подожду». Дежурный администратор в империале улыбнулся, увидев, как Харри с удивлением рассматривает приемную. «Мы потратили сорок миллионов шиллингов, чтобы все здесь стало, как до войны. В сорок четвертом отель был почти разрушен бомбардировками. Несколько лет назад он был в ужасном состоянии. Когда Харри вышел из лифта и пошел по коридору третьего этажа, Ему казалось, что он ступает по маховому болоту, так пружинил под ногой толстый и мягкий ковер. Комната, куда его поселили, была не слишком большой, но в ней имелась кровать с балдахином, судя по виду, лет ей было не меньше ста. Когда Харри открыл окно, до него донесся запах сдобы из кондитерской напротив. «Хелена Майер живет на Лацаретгассе», — сообщил Фридс, когда Харри вернулся в машину и посигналил другому водителю, который перестроился в другую полосу, не включив поворотник. «Она вдова, у нее двое взрослых детей. После войны работала учительницей, потом вышла на пенсию. Ты с ней разговаривал? Нет, отчитал ее досье». Нужный им дом на улице Лацаря-Дгасса когда-то, вероятно, был изысканным, но сейчас со стен осыпалась штукатурка, а эхо шагов на лестнице смешивалось со звуками капающей воды. На четвертом этаже у порога своей квартиры гостей встречала Хелена Майер. У нее были живые карие глаза и радушная улыбка. Хозяйка извинилась за ужасное состояние лестницы и повела гостей в квартиру. Внутри все было заставлено мебелью и разными безделушками, которых за долгую жизнь у людей накапливается немало. «Присаживайтесь», — сказала хозяйка. «Я буду говорить по-немецки, но вы можете говорить по-английски, я понимаю», — добавила она, обращаясь к Харри. Потом она принесла из кухни поднос с кофе и сдобой «Штрудель, угощайтесь». «С удовольствием», — сказал фриц двигаясь поближе к столу. — Значит, вы говорите, что знали Гюдбрана Юхансона? — спросил Харри. — Да, конечно. То есть мы звали его Урий. Он просил, чтобы его называли так. Сначала мы думали, что он немножко того, из-за ранения. — Какого ранения? — В голову и еще в ногу. Доктор Брокхард даже хотел ее ампутировать. — Но ведь летом сорок четвертого он выздоровел, его направили в Осло. — Да, предполагалось, что так и будет. — Как это предполагалось? — «Он пропал. Его сло по-моему, не появился, так ведь?» «Насколько нам известно, не появился. Скажите, а как хорошо вы знали Гютбрана Юхансена?» «Достаточно хорошо. Он был веселым парнем и умел рассказывать истории. Думаю, все наши медсестры были от него без ума». «И вы?» Хелена Майер звонко рассмеялась. «И я. Но я ему не нравилась». «Почему?» «Нет, я тогда была очень красивой, но дело не в красоте». У Рии нравилась другая женщина. — Кто же? — Ее тоже звали Хеленой. — Хеленой? А полное имя? Хозяйка наморщила лоб. — Хелена Ланг, вот. А весь этот кошмар случился из-за их любви. — Какой кошмар? Старушка удивленно посмотрела на Харри, потом на Фрица, потом снова на Харри. — Вы разве не из-за этого приехали? — спросила она. Не из-за этого убийства.